Моя квартира достаточно просторна для нас обоих. У вас будет свой кабинет и своя отдельная спальня. Остальные комнаты общие. За исключением моей спальни и будуара туда вход воспрещается. Мой стол, повар у меня очень хороший, всегда к вашим услугам. Экипаж тоже. В те дни, впрочем, когда я сама им не пользуюсь, Ваш личный коммердинер будет для вас нанят. Таким образом, со стороны удобств домашней жизни вы совершенно обеспечены. Светские знакомства должны быть у нас общие. Впрочем, я охотно готова принимать и ваших собственных приятелей, если только это люди совершенно приличные. В воспитание нашего ребенка вы вмешиваться не будете, это уже мое дело. А за сим во всём остальном вам предоставляется полная свобода. Согласны вы на такие условия? То есть другими словами, я должен поступить к вам на содержание, чтоб служить для вас светскими ширмами, не так ли? спросил граф очень серьёзно и сдержанно, но с таким оттенком, чтобы дать ей почувствовать насколько её предложения возмущают в нём внутренне все чувства порядочности и человеческого достоинства Не торопитесь оскорбляться, предупредила его Ольга. И позвольте в свой черёд спросить вас. Как вы полагаете, если бы вам удалось жениться на Тамаре и заполучить её миллионы, вы бы не жили на её содержании? «Это совсем другое», — возразил граф. «Если бы я женился на Тамаре, она, полагаю, не поставила бы мне условий насчет своей спальни, куда вход для меня, конечно, не воспрещался бы. И я был бы ее мужем как для Света, так и для дома, а это уже исключает роль ширмы». «Вы слишком много хотите, граф, и при том сразу», — лукаво улыбнулась Ольга, — «Нам надо еще привыкнуть друг к другу». «Впрочем», — продолжала она, — «могу вас уверить, что с ширмой в том смысле, в каком вы полагаете, вам быть не придется. Я не сделаю ничего, за что вам пришлось бы краснеть, и не скомпрометирую ваше имя, лишь бы вы сами его не компрометировали. Это вовсе не в моих расчетах, да и дела мои, наконец, слишком серьезны для этого». Конечно, у меня есть поклонники, но у какой же красивой женщины их нет. Это еще ровно ничего не доказывает. И при том же мои поклонники – это по большей части или государственные старички, или дельцы, железнодорожников, концессионеров, разных прожекторов и учредителей, которые, если и ухаживают за мной, то вовсе не самурными, а с чисто деловыми целями. Стало быть, опасаться вам нечего. Со временем я рассчитываю, что вы в некоторых случаях можете быть для меня даже хорошим помощником, и тогда мы, пожалуй, будем делиться барышами. Вы видите, я ставлю вопрос на совершенно деловую почву и в сущности предлагаю вам роль компаньона в деле, которое мною поставлено уже на довольно твёрдую ногу. «Но вы, кажется, забыли, Ольга Арестовна, мои средства. Я не имею достаточно денег, чтобы быть дольщиком таких предприятий», уклончиво возразил граф. «Не расстроив вы моего брака с Тамарой, тогда другое дело, и ее капиталы, и сам я, все это могло бы быть к вашим услугам. А теперь что я могу принести вам, кроме лишней обузы? Ваше состояние мне известно». Оно не настолько велико, чтобы вы, не стесняясь, могли содержать и себя, и весь дом, да ещё и мужа на придачу, а не имея собственных средств, даже на карманные расходы, вечно глядеть всё из ваших рук, выпрашивать у вас чуть не каждую копейку это было бы для меня слишком тяжело и стеснительно. Во-первых, приступила она к объяснению. Никаких особых средств и капиталов от вас не требуется.